Глава 9. О необычной личности, с которой Жильблас ужинал в тот вечер, и о том, что произошло между ними. Я увидал в углу залы старика, смахивавшего на монаха. Он был одет в серую сермягу и ужинал в одиночестве. Любопытство побудило меня сесть напротив него. Я вежливо поклонился ему. На что он ответил мне тем же. Получив свою порцию, я принялся молча уплетать ее с большим аппетитом и, частенько поглядывая на своего визави, заметил, что он не отрывает от меня глаз. Наконец мне надоело это упорное разглядывание, и я обратился к старику со следующими словами. — Скажите, отче, Не встречались ли мы с вами случайно где-нибудь в другом месте? Вы так пристально в меня всматриваетесь. Точно я вам уже несколько знаком. Он отвечал серьезным тоном. Я гляжу на вас, потому что меня поразило удивительное разнообразие приключений, отмеченное в чертах вашего лица. А вот как, — сказал я насмешливо. Не изволит ли ваше преподобие увлекаться метапоскопией? «Могу похвалиться», — возразил он, — «что владею в совершенстве этой наукой и что мои предсказания всегда сбывались. Я также знаю хиромантию и смею вас заверить, что сопоставляя наблюдения над рукой и лицом человека, безошибочно предвещаю будущее». Хотя старец походил по внешности на разумного человека, однако же показался мне после этих слов таким безумцем, что я, не удержавшись, расхохотался ему прямо в лицо. Но вместо того, чтобы обидеться на мою невежливость, он улыбнулся. Окинув залу взглядом и убедившись, что нас никто не подслушивает, он продолжал. Не удивляюсь вашему предубеждению против этих двух наук, которые словут у нас шарлатанскими. Они требуют длительного и тягостного изучения, а это отпугивает ученых, которые отрекаются от них и стараются их ославить, досадуя на то, что они им не даются. Что касается меня, то я не убоялся ни окружающего их тумана, ни трудностей, ни пристанно встречающихся при поисках химических секретов и при опытах дивного искусства превращать металлы в золото. Но я забываю, — продолжал он, спохватившись, — что обращаюсь к молодому кавалеру, которому мои речи действительно должны казаться бредними. образчик моего искусства лучше всяких слов заставит вас отнестись ко мне благосклоннее. Сказав это, он извлек из кармана склянку с алой жидкостью и снова обратился ко мне. Вот эликсир, составленный мною сегодня утром с помощью перегонки соков нескольких растений, ибо я посвятил, подобно Демокриту, почти всю свою жизнь изысканию свойств целебных трав и минералов. Вы сейчас испытаете его действие. Вино, которое мы пьем с вами за ужином, отвратительно. Оно станет превосходным. Старик тут же налил капли своего эликсира в мою бутылку, отчего вино сделалось лучше самых тонких вин, которые распивают в Испании. Чудеса поражают воображение, а когда оно разыгрывается, то человек перестает руководствоваться разумом. Очарованный поразительным секретом, и убежденный в сверхдьявольских способностях его изобретателя, я воскликнул восторженно. «Ради Бога, отче, простите меня, если я сперва принял вас за старого безумца. Отдаю вам теперь полную справедливость. Я и без дальнейших доказательств верю, что вы можете, если захотите, превратить железный брус в слиток золота. Сколь я был бы счастлив!» если постиг эту дивную науку. «Упаси вас Господь!» Прервал меня старец с глубоким вздохом. «Вы не ведаете, сын мой, о чем мечтаете. Вместо того, чтобы завидовать, вы лучше пожалеете меня, ибо я затратил много трудов для того, чтобы сделать самого себя несчастным. Я нахожусь в постоянной тревоге, и, боюсь, как бы не проведали о моей тайне и не заточили меня навеки вечные в награду за все мои страдания. Опасаясь этого, я веду бродячий образ жизни, то переряженный патором или монахом, то кавалером или крестьянином. Можно ли назвать преимуществом умение делать золото, купленное столь дорогой ценой? И не является ли оно скорее мукой? для тех, кто не может пользоваться им спокойно. «Вы рассуждаете, по-моему, весьма здраво», — сказал я тогда философу. «Ничто не может сравниться со спокойствием. Вы возбудили во мне отвращение к философскому камню. А потому я вполне удовольствуюсь, если вы не откажетесь предсказать мне мою судьбу». «Весьма охотно, дитя мое», — возразил он. «Я уже исследовал ваше лицо. «Теперь покажите ладонь». Я протянул ему руку с полным доверием, за что меня, наверное, осудят некоторые читатели, которые, быть может, поступили бы точно так же на моем месте. Он внимательно осмотрел ее и затем воскликнул с восторгом. «Ого! Сколько переходов от горя к радости, от радости к горю!» Какая курьезная чехарда злоключений и благополучий! Но вы уже испытали большую часть превратности фортуны. Впредь вы избавлены от всех несчастий. И один благожелательный сеньор устроит вашу судьбу, которой не будут уже грозить никакие перемены. Заверив меня, что я могу положиться на его пророчество, Он распрощался со мной и покинул трактир, оставив меня погруженным в раздумье по поводу того, что мне довелось от него услышать. Я не сомневался, что пресловутым благожелательным сеньором окажется никто иной, как маркиз де Мариальва, а поэтому считал предсказанное вполне вероятным. Но будь оно даже совершенно несуразным, Это не помешало бы мне поверить мнимому монаху, ибо он совершенно заворожил меня своим эликсиром. Желая со своей стороны способствовать осуществлению того счастья, которое он мне посулил, я решил служить маркизу еще с большим рачением, чем всем своим прежним господам. Приняв такое намерение, я с превеликой радостью вернулся в нашу гостиницу. Никогда еще ни одна женщина не выходила от ворожея, преисполненной таким довольством.